37. У Мириам Мунг было странное ощущение, будто тело ей не подвластно. Они продолжили вечер, побывав в нескольких местах. Марион осталась ночевать у бабушки и, конечно же, очень этому обрадовалась. От Юханнеса Мириам не получила ответа. Она попыталась до него дозвониться в надежде, что он примчится и спасет, или как-то ответит ей, что все равно есть только они двое, Но он не брал трубку, не отвечал на сообщения, и, наконец, Мириам поняла, что в каком-то смысле их отношения закончились. Она перевела взгляд на свой почти опустевший бокал пива. Зиги вышел поговорить по телефону. Мириам Мунк не могла удержаться и тайком наблюдала за ним в окно. Он стоял там, жестикулируя, с улыбкой на лице, и чувствовала, что просто видеть его греет ее и радует... Она подошла к бару и заказала два пива, когда Зигги, улыбаясь, вернулся назад. Еще, подмигнул он. «Не будем перемещаться в другое место?» «А ты как хочешь». «Мне без разницы», — сказал он, пожав плечами. «Может быть, тебе надо домой?» — спросила Мириам, относя пиво к столику. Зигги улыбнулся. «Абсолютно нет. А тебе?» «Нет», — решительно сказала Мириам, чокаясь с ним. Это место было поспокойнее, музыка играла тише, свет приглушен, и были уголки, где можно спрятаться. Мириам протянул руку через стол и почувствовала, как теплые пальцы коснулись ее. «Важный звонок?» «Это просто Якоб». «Какой Якоб?» «Вы знакомы», — улыбнулся Зигги. «Сори», — хихикнула Мириам из-за края бокала. Все нормально», — засмеялся Зигги. «На вечеринке у Юлии. Круглые очки, любит модно одеваться». «А, да, конечно», — кивнула Мириам, вспомнив. «Тот мальчик, который сделал неудачную попытку подцепить ее, пока не узнал, что у нее ребенок. «Так ты думаешь, мы...» — спросил он, осторожно погладив ее по щеке. «Да, Юн Сигвард», — кивнула Мириам. «Я думаю, да, если ты согласен». Он засмеялся. «Если ты не будешь называть меня Юн Сигвардом», усмехнулся он, сделав глоток пива. «Договорились», — улыбнулась Мириам и засмеялась в ответ. «Вот только...», — сказал Зигги, обеими руками обняв свой бокал и уставившись на него. «Что такое?» «Давай представим...» что ты заметишь во мне вещи, которые тебе не понравятся», сказал он, поднимая на нее глаза. «Ну, мы должны дать друг другу шанс. Ведь может случиться, что и ты тоже заметишь во мне вещи, которые тебе не нравятся». «Сомневаюсь». «Дурачок», — улыбнулась Мирям. «Нет, я без шуток», — серьезно сказал Зигги. «О чем ты? Я чувствую, что ставлю тебя в сложную ситуацию». С Марион и всем остальным. Я взрослая женщина, сказала Мириам. У Марион в любом случае все будет хорошо. Да, но все же, сказал Зигги снова Помешков. Что? Что если я расскажу тебе, что занимаюсь вещами, за которые могу сесть в тюрьму? О чем ты говоришь? Что я преступник? Мириам засмеялась, пока не поняла, что этот красивый молодой человек говорил серьезно. «Преступник? Ты? Трудно в это поверить. Так ты что, грабишь банки?» «Ну, именно банки я еще не грабил», — подмигнул он. «И тем не менее...» Мириам стала любопытно. Она видела, что он хотел что-то сказать, но не знал, как она это воспримет. «Я хочу сказать, семейная жизнь и все такое. Я не уверен, что мой стиль жизни подойдет. Нет, я точно не знаю». Его пальцы скользили по бокалу. «Чего не знаешь?» Мириам поискала звоночки. У нее была интуиция на такие штуки. Но ничего не почувствовала. Парень, сидевший перед ней, не излучал ничего, кроме добра. «Ты мне нравишься, Мириам», — сказал он, взяв ее за руку. «Ты мне тоже нравишься, Зигги», — сказала Мириам. «Так если я расскажу тебе секрет, ты сможешь сохранить его в тайне?» «Я достаточно в этом уверена. Ты кого-нибудь убил?» «Что? Нет, бог мой, что ты такое обо мне думаешь?» Зигги нахмурил брови. «Ну я же не знаю», — сказала Мириам. «Ты говоришь, что сядешь в тюрьму, но ты не грабитель. Что мне остается думать?» Немного перебрала с алкоголем. Теперь она это ощутила. Слова слетали с языка необдуманно. «Окей», — сказал Зиги, наконец решившись. «Ты помнишь, где мы встретились, правда?» «Защита животных», — кивнула Мирям. «Да, довольно невинно, так ведь?» «Совершенно невинно», — улыбнулась Мирям. «Да, именно так. Но для меня этого всегда было недостаточно». «Чего этого?» Теперь он определенно решился. «Люди, которые плохо обращаются с животными. Я ненавижу это. Понимаешь, что я имею в виду?» «Конечно». «Нет, мне кажется, ты не совсем поняла. Я ненавижу это». У него был взгляд, которого она раньше никогда не видела. «Тогда нас двое!» — кивнула Мириам. «Нет, Мириам, я ненавижу это!» — повторил Зиги, сжав зубы. «В этом все дело. Это и делает тебя преступником!» Мириам показала пальцами кавычки. «В глазах властей, да», — сказал Зиги, подняв свой телефон со стола, набрав что-то в нем и подвинув его к ней через стол. Старый заголовок из ВГ. «Акция активистов по защите животных против Лёкингорд». «Это был ты?» — поразилась Мириам. Зиги кивнул. «Лёкингорд — это то место, куда собирают кошек и собак и продают их для опытов за границу?» Он снова кивнул. «Вы захватили их посреди ночи, спасли много животных?» Да. — ответил Зиги. — С оружием, насколько я помню. В кого-то стреляли. Это был кто-то из ваших? Он выпрямился, смягчившись во взгляде. — Не мы открыли стрельбу. Мириам отдала ему телефон и улыбнулась. — И это ты боялся мне рассказать? Он кивнул. — Боже мой! — посмеялась она. — Дай мне ружье, и я пойду с тобой. — Ты серьезно? спросил Зиги с большим облегчением. «А ты как думаешь? Нет, черт возьми, такие люди в любое время, где угодно. Да я уже сказала, дай мне оружие, и я с тобой». Он широко улыбнулся. «Ты серьезно так считаешь?» «Ну, конечно», — сказала Мириам почти обиженным тоном. «За кого ты меня принимаешь? Об этом был разговор». «Какой?» «Только что с... ну, как его, с Йоакимом, с Якобом». «Да, извини, об этом вы говорили?» Зигги кивнул. «И что вы планируете?» Он огляделся по сторонам. Секундная паранойя, как будто кому-то в темном баре есть дело до них. «Новое место», — сказал Зигги, снова набирая что-то на своем телефоне и передавая его Мириам. Мириам не совсем поняла, что это такое. «Что это?» «Атлантис Гордер». «Фармацевтическая фирма. Атлантис Гордер? Очень плохое название», — подмигнула Мириам. «Разве обычно они не придумывают себе название покрасивее? Новартис, Астразенека, Пфайзер?» «Это не название фирмы. Это опытная станция в Хуруме. Зарегистрирована как испытательная станция для генно-модифицированного корма для животных. Биологи. Растения». Они ставят опыты над всеми видами животных. Собаки, кошки, птицы, мыши всё время нарушают норвежский закон, но, кажется, никому нет дела, как будто есть кто-то в верхах системы, который... Ну, ты поняла, этого места даже на карте нет, но сейчас мы... Зиги сел обратно в угол, вдруг став сдержанным, как будто сказал слишком много. Сделав глоток пива, он осмотрелся в зале, будто боясь, что кто-то может его услышать. Мириам вернула ему телефон. «Да», — сказала она, улыбнувшись. Молодой человек немного неуверенно посмотрел на нее, не вполне поняв, что она сказала. «Да», — повторила она, протянув руку через стол. «Что, да?» — улыбнулся Зиги. «То, о чем ты спросил сегодня», — сказала Мириам, осторожно погладив его по руке. «Да?» — переспросил Зиги. «Да». — улыбнулась Мириам. «Ты уверена?» — улыбнулся Зигги. «Я хочу», — кивнула Мириам. «Ты мне нравишься». «Ты мне тоже», — сказал Зигги, опустив глаза. Прошло несколько секунд, прежде чем он продолжил. «Даже не знаю, спрашивают ли о таком, но...» «Что?» — улыбнулась Мириам. «Можно я тебя поцелую?» «Можно!» — улыбнулась Мириамонг, задержав дыхание, закрыв глаза и медленно приблизившись к нему.